Глава двадцать третья «И как долго еще ждать твой паровоз?» Уставший и измотанный дорогой, Молчун задавал подобный вопрос в сотый раз. «У него плавающий график», — в который раз объяснял левша. По моим прикидкам, он должен быть сегодня после полудня. Сталкеры сидели на перроне, но было разрушено из старой станции уже второй день. Никогда цветущее поселение, в которое часто приезжали горожане на отдых, и свои дачи держали высокопоставленные чиновники, совсем одичало. Сохранившиеся покосившиеся от беспристрастных выбросов домишки одиноко стояли небольшой живописной группой рядом со станцией. Часть домов испипелил пожар, с остальными расправились мародёры, растащив на дрова. Типовое здание вокзала с колоннами и с неприемлемым памятником Ленину, с протянутой ввысь рукой, осталось нетронутым. Даже чугунные скамейки времён советского застоя так и остались прикованными к асфальтированной площадке перед зданием вокзала. Несколько железнодорожных веток уходили на юг и восток к топленым складам. Перрон делил путь пополам. Свесив ноги, путники сидели прямо на плитках. Истерт их временем и человеческими ногами. Изредка из леса рядом доносился протяжный вой, но подходить близко к станции звери не желали. «Ну сколько еще ждать-то?» – не замолкал молчуна. «Ты прям как неугомонное дитя!» Разозлился левша и спрыгнул на пути, приполухом к рельсам и вслушался. «Кажется, я перестану слушать твое нытье в самое ближайшее время». Из-за поворота послышался мерный перестук колёс, а над лесом стали видны клубы чёрного дыма. Вскоре показался и сам паровоз, сталкеры от неожиданности встали, кроме капитана, всё ещё лежащего на носилках. Паровоз был старый, но усилиями машиниста был переведён в отличное состояние, на дверце дымовой коробки олела красная звезда. Паровоз марки «ЛВ» Был введён в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века. Долгое время сохранялся как стратегический объект на случай войны. От радиации воспасла земляная шахта, в которой он простоял много лет, прежде чем машинист нашёл его. Повоз бросил с скорости подошёл ровненького вагоном к перрону. К локомотиву был прицеплен обычный плацкартный вагон, дверь которого тут же взорвалась. и на перрон выскочил молодой парень в синей форме. «Добро пожаловать на борт!» Громко произнес он и поправил воротничок. «Вот это сервис!» Удивился Молчун, поднимаясь на ноги и отряхивая пыль со штанов. Остальные тоже поднялись. Ростов вскоре взялись за носилки и бодро пошагали к вагону. Из локомотива высунулась голова усатого машиниста с бакенбардом и в фуражке, ожидающего сигнал от проводника. «Добро пожаловать на борт!» Молодой проводник помог затащить капитана в вагон и уложить на мягкое сидение. Внутри вагон был обыкновенным, разбитым на секции для шести пассажиров. Помимо группы сталкеров, несколько секций уже занимали разные люди. Группа левши заняла отдельную секцию посередине вагона. Капитана уложили на боковое нижнее место, остальные сгрудились у большого окна, как дети, сматриваясь в пейзаж вокзала. «Никогда бы не подумал, что здесь ездят паровозы», – искренне удивился путник. «Желаете чаю или отобедать?» – внезапно появился проводник, как только состав тронулся. «Хо, чайку бы в самый раз!» – обрадовался молчуна. «Вашему другу нужен доктор?» – поинтересовался проводник. «У нас имеется штатный лекарь». «Ничего себе!» – выторичил глаза молчуны. Может у вас тут и женщина есть? Женщин нет, пояснил молодой проводник. Боюсь, нам пришлось бы отбивать её на каждой станции. Хотелось бы заметить, что у нас действуют некоторые правила. Что за правила? Напрягся молчун. У нас запрещены спиртные напитки, применение оружия и хулиганство. За нарушение любого из этих правил пассажир снимается с поезда. Оружие вы можете убрать под сиденье. Также к вашим услугам шахматы, шашки, домино и свежие газеты. А сейчас я принесу чай и позову доктора. Он осмотрит вашего больного. Слышь, левша, ткнул левшу локтем в бок молчун. У нас вроде как денег нет на такие изыски. Не боись, заверил его левша. Я уже заплатил за всех артефактами, что взял с собой. Хотя можно даже оружием. Через несколько минут вернулся проводник с подносом. на котором стояли пять стаканов с горячим чаем в железных подстаканниках, весело позвякивающих чайными ложечками и сахаром в пакетиках. Ох, как в детстве ободрадовался Коля, отхлебнул горячий чай, обжигая губы. Растолз с детской жадностью смотрел в окно на проносившееся мимо деревья, заросшие поля и заброшенные ещё до большого выброса деревни. Все сталкиры стали звякать ложками, размешивая сахар. Шумно отхлёбывать крепкий чай и вздыхать от удовольствия. После стольких приключений сидеть в настоящем поезде и просто пить чай казалось чем-то нереальным и сказочным. Слушай, левша, не унимался молчун. А как же паровоз через аномалии проскакивает? На рельсах ведь по-любому они есть. Э, тут всё довольно просто, ответил левша. Гравитационные аномалии практически не влияют на локомотив, потому что он чересчур тяжёлый. Что касается электрических, то впереди на локомотиве установлен специальный прибор, создающий электрическое поле. Когда поезд приближается к аномалии типа Электро, он просто гасит её, и локомотив проезжает абсолютно спокойно. На водке плотные аномалии пока победить нет возможности. Поэтому на крыша, поэтому на крыша вагона лежат запасные рельсы. И в случае проблем пассажиры сами их меняют. Такой порядок. Здорово, однако, улыбнулся Молчун. Правда, есть некоторые аномалии, которые никак не влияют на состав, но здорово действуют на пассажиров, смотрящих в окно, предупредил всех сталкеров Левша. Советую не верить тому, что увидите по пути следования поезда. Что, например, Заинтересовался Коля, сняв с шеи фотоаппарат и с грустью, констатировавший, что последний кадр истратил на съемку паровоза. «Каждый раз по-разному», — ответил левша. «Кто-то видит за окном умерших родственников, кто-то золото, а кто-то свои страхи. Правда, есть одно место, которое всем тяжело переносить. Как только мы приблизимся к нему, я вас предупрежу». «Знаете, чего сейчас не хватает?» Обратился Молчун к сталкерам. «Курицы в фольге и вареных яиц». «Ну, яиц, конечно, нет», – полез в рюкзак левша. «Но вот консервы и хлеб я с собой прихватил». Молчун потер руки от удовольствия и стал помогать открывать консервные банки с тушенкой и нарезать хлеб. Все путники дружно заработали челюстями и попросили у проводника еще чаю. «Эх, хорошо!» Оскабился молчун и полез на верхнюю полку, скинув тяжелые армейские ботинки. «Пойду подремлю. Разбудите, как выходите». Не прошло и минуты, как сверху раздался богатырский храп, что даже сталкеры из соседних секций заглядывали посмотреть на это чудо. На вторую верхнюю полку залез Коля и стал Леша смотреть в окно. Ростов подсел к капитану и о чем-то стал с ним тихо разговаривать после прихода доктора. Ростов подсел к капитану и о чем-то стал с ним тихо разговаривать. После прихода доктора, сменившего повязку и давшего раненому какие-то препараты, капитан стал чувствовать себя намного лучше и даже выпил стакан чаю. Путник посмотрел на левшу, который задумчивым взглядом смотрел в окно на пробегающий пейзаж. «Как ты жил в зоне так долго?» – задал давно мучивший его вопрос Путник. «Путник». Левша как будто вернулся откуда-то издалека. С удивлением посмотрел на сталкера напротив, глубоко вздохнул и ответил. «Зона забрала у меня все. Всю мою жизнь. Когда-то я работал на одном секретном предприятии, мы разрабатывали новые системы вооружения и экспериментальное оружие, когда грянул первый выброс. Было много погибших. Никто не понимал, что происходит». Некоторые думали, что американцы напали на нашу страну и произвели ядерные удары по городам. Всеобщая паника сделала своё дело. От глупости и неорганизованности погибло немыслимое количество людей. Чернобыльскую ЗЭС отгородили от остального мира. Моя семья осталась внутри. Я пытался вывести их любой ценой, но по пути за периметром не смог сохранить им жизнь. Я понял, что мне нечего делать одному за периметром. Каждый день я бросал вызов в зоне. Умышленно шел на смерть и каждый раз оставался живым. Твари меня трогали. Аномалии будто раступились передо мной когда-то. Я решил поселиться в лесу. Нашел тот дом и остался в нем жить. Таскал артефакты на продажу. У солдат покупал перепасы. А что еще нужно, когда нет больше цели жить? «Я тебя понимаю». Задумавшись, ответил путник «Моя история похожа на твою Но жить в постоянном напряжении Я бы, наверное, не смог Просто я выгорел И мне стало все равно А в тебе еще есть эта тяга жить Напутствовала левша Вернешься за кордон Больше не приходи сюда Сегодня зона забрала твою руку А в следующий раз Платой станет твоя жизнь Ты говоришь о ней, как о живой улыбнулся путник. «Оно и есть живое», – парировал левша. «Как можно еще объяснить такое разнообразие животного мира и растительности? За короткий период времени флора и фауна изменилась до неузнаваемости. Иногда животные в зоне ведут себя гуманнее, чем люди. А то, что зона – один большой организм, который дышит и разрастается с каждым выбросом все больше и больше – это просто факт». Да, в твоих словах есть правда, согласился путник. Только для меня зона есть и всегда останется чужой. Мёртвый стук колёс погружал в мягкую дрему. Путник упал головой на руки и уснул. Лишь Левша, смотрел на сумерки за окном, прихлёбывал остывший чай и морщился, когда молчун особенно громко выводил свои рулады.